Глава пятая. Неукротимый. «Это безнадежно», — заявил видан Скотт. Он сидел на ступеньках своей хижины и глядел на погонщика собак, который с таким же безнадежным видом пожимал плечами. Оба они взглянули на белого клыка, который сидел на цепи, ощетинившись, рычая всеми силами, стараясь добраться до упряжных собак. Получив от мата несколько основательных уроков дубиной, собаки приучились не трогать белого клыка. В эту минуту они лежали в стороне, как будто забыв о его существовании. — Это настоящий волк, и нет никакой надежды приручить его, — повторил Видон Скотт. — Я бы этого не сказал, — возразил мат. — Возможно, что в нем много собачьей крови, но одно я знаю достоверно. — И этого не вычеркнешь. Погонщик умолк и глубокомысленно кивнул головой в сторону Оленьей горы. — Да ну же, что ты знаешь! — нетерпеливо сказал Скотт после короткого молчания. — Выкладывай! В чем дело? Погонщик движением большого пальца через плечо указал на белого клыка. — Волк он, собака, это не важно. Дело в том, что он уже был когда-то ручным. — Не может быть! — Говорю вам, что так. Он носил хомут. Взгляните-ка, разве вы не видите следов у него на груди? — Ты прав, мат. Он был упряжной собакой перед тем, как попал к красавчику Смиту. И я не вижу причины, почему бы он не мог снова сделаться упряжной собакой. — Ты думаешь? — радостно спросил Скотт. Но надежда тотчас же погасла в его глазах, и он с сомнением покачал головой. Вот уже две недели, как он у нас, а между тем он чуть ли не злее, чем был раньше. Подождите, дайте время, — советовал мат. Спустите его с цепи. Скот посмотрел на него недоверчиво. — Да, — продолжал мат. — Я знаю, что вы уже пробовали, но вы не пускали в ход дубины. В таком случае попробуй сам. Погонщик достал дубину и подошел к сидевшему на цепи зверю. Белый клык следил за дубиной, подобно тому, как посаженный в клетку лев смотрит на хлыст укротителя. Вы видите, как он не сводит глаз с дубины. — Это хороший признак, — сказал мат. — Он не глуп и не бросится на меня, пока я держу дубину. Он далеко не сумасшедший. Когда рука человека приблизилась к шее белого клыка, он съежился, ощетинился и зарычал. Но, следя за движением руки человека, он в то же время не спускал глаз с поднятой над ним дубины. Мат снял с него цепь и отошел. Белый клык едва мог поверить, что он на свободе. Много месяцев прошло с тех пор, как он попал к красавчику Смиту, и за все это время он не знал ни минуты свободы, за исключением тех часов, когда дрался с собаками. Но сразу же после окончания борьбы он снова попадал в неволю. Он не знал, что ему делать с этой вновь обретенной свободой. Может быть, боги задумали какой-нибудь новый дьявольский план? Он прошелся медленно и осторожно, каждую минуту ожидая нападения. Все это было настолько ново, что он не знал, какую ему избрать тактику. Он решил держаться подальше от двух глядевших на него богов и осторожно отошел к дальнему углу хижины. Однако ничего не произошло. Он был настолько озадачен, что вернулся назад и, остановившись в двенадцати шагах, стал пристально глядеть на них. — А он не убежит? — спросил его новый владелец. Мат пожал плечами. — Нужно рискнуть. Единственный способ убедиться — это испытать его. «Бедняга!» — с состраданием промолвил Скот, «Ему нужнее всего человеческая ласка», — добавил он, поворачиваясь к входу в хижину. Он вышел оттуда с куском мяса и бросил его белому клыку. Пес отскочил и стал издали подозрительно рассматривать подачку. «Прочь, майор!» — закричал мат. «Но было уже поздно». Майор бросился на мясо. В тот момент, как он схватил его зубами, белый клык кинулся на майора. Тот упал. Мат стремился на помощь, но белый клык был быстрее его. Майор встал, шатаясь на ноги, но кровь, хлынувшая из его горла, широким пятном обогрила снег. Очень жаль. Но он получил поделом, быстро проговорил Скотт но мат успел уже ударить белого клыка ногой. Прыжок, щелкнули зубы, и резкий крик огласил воздух. Белый клык с злобным рычанием отскочил на несколько ярдов, а мат нагнулся, чтобы исследовать свою ногу. — Здорово разукрасил! — он указал на разорванные штаны и нижнее белье, и растущее кровавое пятно. — Я говорил, мат, что это безнадежно, — промолвил упавшим голосом Скотт. Я много думал об этом и вижу, что остается только одно средство, к нему и придется прибегнуть. С этими словами он вынул револьвер, открыл барабан и удостоверился в том, что он заряжен. «Слушайте, мистер Скотт», — сказал мат, — «эта собака слишком долго жарилась в аду, чтобы так сразу превратиться в ангела. Дайте ей время». «Взгляни на майора», — возразил хозяин. Погонщик посмотрел на раненую собаку. Она лежала на снегу, в большой луже крови, при последнем издыхании. «По делом ей вы сами это сказали, мистер Скотт. Она хотела украсть мясо у белого клыка и за это поплатилась. Иначе и быть не могло. Я сам не дал бы ни одного гроша за собаку, которая не сумела бы защитить своего куска мяса». Но посмотри на себя, мат. Все это ничего, когда дело идет о собаках. Но ведь есть границы. И мне по делом прямо сказал мат. Зачем я ударил его? Вы сами сказали, что он был прав. Следовательно, я не имел права его бить. Самое лучшее, что можно для него сделать, это убить его, сказал мистер Скотт. Приручить его невозможно. — Послушайте, мистер Скотт. Дайте, бедняги, опомниться. Он еще не имел этой возможности. Он только что вышел из ада и в первый раз почуял свободу. Имейте терпение. Если он не исправится, я сам пристрелю его. Вот. Бог свидетель, что я вовсе не хочу убивать его, ответил Скотт, пряча револьвер. Мы оставим его на свободе и посмотрим, что можно будет добиться от этого волка добром. Я сейчас сделаю опыт. Он подошел к белому клыку и заговорил с ним ласково и мягко. «Вооружитесь лучше дубиной», — посоветовал мат. Белый клык насторожился. Что-то грозило ему. Он убил собаку своего бога, укусил его товарища. И ему не оставалось ждать ничего другого, как страшного наказания. Но он и не думал смиряться. Он ощетинился, обнажил зубы, глаза его заблестели, и все тело напружинилось, готовясь к нападению. У Бога не было в руках дубины, и белый клык позволил ему подойти совсем близко. Рука Бога протянулась и начала опускаться над его головой белый клык съежился и насторожился тут то и таилась опасность предательство или что нибудь в этом роде он хорошо знал до чего властные хитры человеческие руки кроме того он не выносил прикосновения он зарычал еще более грозно и еще больше съежился но рука продолжала опускаться он не хотел укусить эту руку, и сносил приближение ее до тех пор, пока пробудившийся инстинкт не опьянил его ненасытной жаждой жизни. Виден Скотт полагал, что всегда сумеет избегнуть укуса, но ему пришлось познакомиться на деле с необычайной быстротой белого клыка, который нападал с уверенностью и проворством свернувшейся змеи. Скотт вскрикнул от боли и зажал здоровой рукой насквозь прокушенную кисть. Мат крепко выругался и подбежал к нему. Белый клык попятился, скали зубы и грозно глядя на людей. Теперь он мог ожидать и еще худших побоев, чем те, которыми награждал его красавчик Смит. — Стой! Что ты собираешься делать? — вдруг крикнул Скот, увидев, что мат, вбежал в хижину и выскочил оттуда с ружьем. — Ничего, — тихо ответил тот. С кажущимся равнодушием, я только собираюсь сдержать данное вам обещание. Должен же я его убить, рассказал, что убью. Нет? Не должен. Должен. Вот посмотрите. Так же, как мат заступился за белого клыка, когда тот укусил его, так теперь вступился за него скот. Ты говорил, что надо дать ему возможность справиться. Тогда же ее. Мы только что принялись за него, нельзя же сразу ожидать результатов. На этот раз и мне по делам. А теперь взгляни на него. Белый клык, прижавшись к углу хижины, в сорока шагах от них злобно рычал, но не на Скотта, а на погонщика. — Вот тебе на! — выразил погонщик свое удивление. — Посмотри, какой он умный! — быстро продолжал Скот. Он также хорошо понимает значение огнестрельного оружия, как и мы. Он удивительно умен, и надо дать возможность развиться этому уму. Положи ружье. — Хорошо, — согласился мат и прислонил ружье к лежавшим рядом дровам. — Что вы на это скажете? — воскликнул он в следующее мгновение. Белый клык улегся и перестал рычать. «Это надо проверить. Посмотрим». Мат схватился за ружье. В ту же минуту белый клык снова зарычал. Погонщик отставил ружье в сторону, и пес смолк и спрятал клыки. А теперь шутки ради. Мат взял в руки ружье и стал медленно поднимать его кверху. При этом движении снова раздалось рычание белого клыка, которая усиливалась по мере приближения ружья к плечу. Но раньше, чем мат успел прицелиться, пес отскочил за угол хижины. Мат удивленно смотрел на опустевшее на снегу место. Погонщик торжественно поставил ружье на землю и, обернувшись к своему хозяину, сказал «Я согласен с вами, мистер Скотт». Эта собака слишком умна для того, чтобы убивать ее.